Глава седьмая. Сегодня к Валентине пришел мужчина, который хотел заказать портрет. Она сразу поняла, что он закажет, потому что он уверенным шагом двигался прямо к ней. «Как можно связаться с вашим художником?» Валентина продиктовала телефон мужа и только потом спросила. «А вы не из налоговой будете?» «Учтите, мы еще ничего не продали». «Нет, я сам по себе». «Хочу сделать подарок любимой», — пояснил мужчина. «А он долго будет рисовать? Мне бы к пятнице надо успеть». «В пятницу будет все готово. Вы с ним созвонитесь. Привезете свою девочку. Она с художником до четверга посидит. А в пятницу...» «Это зачем сидеть?» — вытаращился парень. «А по фото нельзя?» Валентина поняла, что сейчас клиент может сорваться, и торопливо махнула рукой. Можно и по фото. У меня муж жутко талантливый. Они договорились, что мужчина обязательно перезвонит сегодня же вечером. А Валентина стала собираться. Она больше не могла работать. Надо было срочно бежать к Мефодию в гараж. Забрать его домой. Пусть отдохнет перед важным заказом. А заодно и послушать, чтобы супруг не продешевил. Валентина Адамовна... направилась к гаражу прямо с сумкой. Ничего, сделает небольшой крючок. Все равно обратно Мефодий поможет тащить. Еще издалека она увидела, что дверь в гараж приоткрыта. Муж был там. Туки-тук! Игриво пропела Валентина, заглядывая в дверь. Никто не ответил. И только из мастерской доносились голоса. Муж был не один. И, судя по всему, с ним была женщина. У Валентины внутри все похолодело. Она глубоко вздохнула, выдохнула, прищурила глаза и только тогда отважилась войти в мастерскую. Лучше бы она не заходила, лучше бы сидела дома, смотрела сериалы и вытирала лужи за люком. На старом поломанном стуле стоял уже почти готовый портрет. Над ним, в поте лица сияющими глазами, трудился Мефодий. а напротив него, на старой кушетке, вальяжно восседала Павлина Марковна собственной персоной. «Это что такое, я вас спрашиваю?» задохнулась от негодования Валентина. «Что это за посиделки здесь устроили?» «Валя, не мешай!» — отмахнулся супруг. «Осталось немножко. Павлина Марковна, что вы вся скукожились? Свободнее плечи расправьте!» «Я ей сейчас расправлю!» Отскочила к подруге Валентина. «Ты чего здесь забыла? А ну, давай отсюда, топай к своим носкам». Павлина Марковна сориентировалась быстро. «А чего это ты себе позволяешь?» «Мефодий Сидорович, чего это она себе позволяет?» «Я, про между прочим, такой же клиент, как и все остальные, и деньги принесла. Вот». Я разжала кулак, показав купюру. Валентина не поленилась, проверила. «А чего это так мало?» Посчитав деньги, удивилась Валентина. «Я ж говорила, это тебе не фотография. Щелкнул и получи. Это титанический труд. А тут какие-то копейки». «Это не копейки», — прищурилась Павлина. «Это мы с Мефодием Сидоровичем договорились на эту сумму, ясно?» «Не ясно», — наступала Валентина. «По поводу денег нужно со мной договариваться. Художник не может еще и о деньгах всяких там думать». У него голова другим занята. Вот его и переклинило. Это ж надо, такая мелочь. Собакам на еду не хватит. Или доплачивай, или... Никакого тебе портрета. Но Валя не выдержал уже и Мефодий. Работа почти закончена, и потом... Мне же не трудно. А Павлина Марковна? Если уж ей так хочется иметь работу моей кисти... В общем, Павлина Марковна... Завтра Валя принесет вам работу. Расчет можно сейчас. Павлина передала деньги прямо в руки Мефодию и только что язык Валентине не показала. После этого дама степенно вышла из гаража. Валентина сидела ужасно обиженная. Мефодий хоть и понимал, что доля его вины имеется, однако ж с завоеванного пьедестала слезать не собирался, поэтому постарался заявить как можно решительнее. И впредь, Валентина, я попрошу в мой творческий процесс не вклиниваться. Это нарушает мне психику. Я же не могу писать. Да? А не можешь писать? Тогда опять с Лесарем пойдешь устраиваться. Рыкнула супруга. В творческий процесс. Да я в него и не вклиниваюсь. Я тут исключительно на правах твоего директора. И не надо мне никаких директоров. Даже топнул ножкой раздухарившийся художник. Это как же не надо? А семью кормить ты не собираешься? Уперла руки в бока Валентина. Вот тебе еще надо эту павлину молевать. А у меня для тебя настоящий клиент имеется, Который не пожалеет хороших денег. Настоящий заказчик, а не завистливая тетка. Мефодий растерянно поморгал белесами ресницами. Какой это заказчик? Ты где его взяла? Сам делишный? Еще бы! — Важно, — ответила Валентина. — Я же не просто так сижу там с банками. Банки — это ж только совместительство. А основная моя работа — директор. Вот и нашла. — Кстати, он тебе сейчас звонить будет. Пойдем уже домой. — Так, пусть сюда и приходит, — засветился Мефодий. — Только здесь надо немножко... Валя, помоги мне убрать, а то здесь у меня такой творческий беспорядок. У Валентина ничего убирать не стала. Она просто сунула мужу в руки мыло. «Иди умывайся и пойдем домой. Ты его там примешь. А уж работать будешь здесь. Да и проветриваться тебе надо. Пойдем. У нас еще и собаки негуляные. А портрет до павлины забирай. Нечего его доделывать, время тратить. И так хорошо. Пойдем». Портрет павлины Марковны и в самом деле был почти готов. Оставались небольшие штрихи. Но их необходимость видел только Мефодий. А после того, как он услышал о настоящем клиенте, ему заниматься павлиной как-то больше не хотелось. Идем, позволил он себя увести. И в самом деле, чего это я надышался этими красками. Давай, я портрет сверну, рамочку она сама купит. На том и порешили. Теперь они шли домой, не торопясь. Мефодий тащил сумку на колесиках, а Валентина шествовала рядом, неся портрет и, важно, озираясь вокруг. Ей казалось, что весь город знает, какой у нее замечательный, талантливый муж, и, несомненно, каждая женщина хотела бы заполучить его себе в супруги. Едва они пришли, как у Мефодия зазвонил телефон. — Да, — очень напыщенно ответил он в трубку. «Да-да, это я с вами разговариваю». «Да, мне жена говорила». «Хорошо, а где я увижу саму девушку?» «То есть так, да?» «Ну, даже не знаю, что сказать. Сходство может быть неполным». «Хорошо, буду ждать». Валентина, затаив дыхание, стояла тут же, прижав к груди кухонное полотенце. «Что, Мефодий?» – сразу же спросила она. как только муж отключил телефон. «Сейчас приедет», – пожал плечами Мефодий. «Не понимаю, чего ты так волнуешься?» «Довольно обычное дело. Художники всегда так работают». «Ага, поняла», – торопливо кивала Валентина. А сама уже быстренько полотенцем смахивала пыль серванта, телевизора, да и с родного супруга между делом. «Мефодий, когда он придет? Сейчас?» Обещал минут через тридцать. Перекатывался с носка на пятку Мифодий Сидорович. Уже через 25 минут. Моня. Прости, Мефодий. Сейчас я только цену с ним обговорю и сразу же с собаками уйду. А ты уж сам принимай тут, хорошо? Кого он нарисовать-то хочет? Девушку свою. Подарок на день рождения. Вот и славно. Значит, денег не пожалеет. Мефодий, а ты... Вдруг быстро заговорила Валентина. «Ну, если он у тебя про деньги спрашивать начнет, ты ему сразу так важно ответь, мол, сам к этим делам не касаешься, потому что тебя волнует только творческий процесс. И скажи, мол, у тебя для этого есть директор, твоя жена. Ага. И он к тебе сразу же относиться станет очень уважительным. Ну, что ты не какой-то там, я не знаю, слесарь-самоучка, а что ты настоящий профессионал. Ага». Мефодий только устало морщился. «Валентина, ну что ты в самом деле? Договаривайся с ним сама, если уж так хочешь. Только... только сними ты этот халат свой. Ну, прямо как передвижная клумба, честное слово. Это же даже неприлично. Жена художника и такое безвкусие. Тут ведь ни один цвет не сочетается». «Сейчас», – торопливо кивала Валентина, – «уже Боника, не крутись под ногами». Сейчас Мефодий клиента примет и пойдем гулять. И не смей лаять, ты нам всю клиентуру разгонишь. Алюк, а ты следи за ней. Как только пасть раскроет, ты сразу по морде лапой. Да гляди не убей, у тебя же лапище-то. Клиент пришел без опоздания. В прихожей его встретила степенная дама, утянутая в джинсы. Сверху красовала связанная кофта цвета кабачковой икры. а на шее дамы олел легкий газовый платок, какие выпускались еще в прошлом веке. «Порошу вас!» – изогнула руку лебединым крылом хозяйка. Мефодий Сидорович откушал и просит вас к нему. «Цыть, Бонька, холера, только попробуй вякнуть!» «Проходите, давайте свое пальтишко, у нас тепло!» Молодой мужчина торопливо прошел в комнату, и сразу же достал фотографию. «Я бы хотел портрет», – начал было он, но в комнату вплыла опять та же дама. «Позвольте для начала мне с вами обговорить сумму заказа». Терпеливо стояла она перед мужчинами, ковыряя ручкой бумажный листок. «Валентина», – побагровел Мефодий, – «какая сумма, когда я еще и заказа не услышал? Надо же, чтоб все по уму». «Так, мне чего, уходить, что ли?» – растерялась супруга. «Мы же договорились». «Молодой человек, я его директор, этого художника. Так что после разговора сразу ко мне. Только я сразу вам скажу, меньше десяти тысяч мы не берем. Тут же одной только краски уйдет, как на двухкомнатную квартиру». «Я понял», – спокойно отреагировал заказчик. «А то и больше». Сразу же сориентировалась Валентина. «Потому что вы ж не маляра заказываете?» «Хорошо, я понял», — снова кивнул молодой человек. «Так что вы...» «Боника, уведи немедленно свою хозяйку прочь, иначе я за себя не ручаюсь», — не вытерпел художник и повернулся к молодому человеку. «С кем приходится работать, вы не представляете». Валентина вышла из комнаты. но тут же припала ухом к двери. а За этим Мефодием нужен глаз да глаз, как за маленьким ребенком. Совсем не понимает покупателя. Это еще хорошо, что у Валентины огромный опыт торговли. А то бы такие деньги упустили. Она еще никак ему этот портрет павлины не может простить. И та тоже хороша. Сама про Мефодия всякие гадости говорит. А чуть время появилось, так первая и нарисовалась. Вернее, прибежала, чтобы ее нарисовали. И еще по дешевке договорилась. Понимает, что с Валентиной бы этот номер не прошел. Но ничего, Валентина ей еще устроит. Получит она завтра свое. Мужчины говорили недолго. А Валентина так увлеклась своими мыслями, что ее чуть не сшибли двери. И что? С надеждой смотрела она на мужа. Заказ получил? Валентина. Важно хмыкнул супруг. Ты же должна понимать, что кроме меня в нашем городе этого никто не сделает. Поэтому поэтому остается порадоваться за молодого человека. Он приготовит своей девушке роскошный подарок. Это правда, улыбалась Валентина. А вы, молодой человек, сейчас подарок девушке сделаете, а потом приходите еще жену рисовать. Валя, зашипел Мефодий, его вот девушка... У него нет жены, а с девушкой они пока не женаты. А я и говорю, вытащила глазища супруга, сейчас ты ее нарисуешь как девушку, а потом как жену. Чего непонятного? Кстати, с вас, молодой человек? Ага, я вот тут посчитала. Парень расплатился и вышел. А Валентина пересчитала деньги, прижала их к груди и закатила глаза под потолок. Вот он, успех, Мефодий. Не пройдет и года, как ты уже будешь своими красками рисовать президента. Тут уж к гадалке не ходи. Да я уж и так туда носа не сую. В чувствах рыкнул супруг, бесцеремонно забрал у жены деньги, отсчитал себе несколько купюр, а остальные отдал обратно. Валентина уже открыла рот, но муж строго ее прервал. Для развития моего прибыльного дела». Валентина не перечила. Мефодий же уселся в кресло и принялся разглядывать фотографию хорошенькой девушки лет двадцати. Эх, Валентина, если б ты знала, насколько проще писать таких вот юных девочек. Тут же не лицо, а ведь ни одной морщинки, ни одной складочки, щечки, просто игра красок, а глаза. И главное, тебе приукрашивать ничего не надо, ни фигуру менять, пиши как есть. Это ж...» И вдруг заметил, каким затравленным и несчастным стал взгляд жены. «Где ж мне взять такие щечки?» – моргала Валентина. «Да и морщины. Куда их девать?» Мефодий смутился и резко поднялся. «Валя, ну что ж ты, совсем не понимаешь? Я ж говорю, молоденьких рисовать просто. Да, но ведь зато не так интересно. Мне же нужна глубина мысли во взгляде. Мне же нужно...» Зрелая женщина, она же. Она даже голову не повернет, чтобы не подумать. Вот сейчас повернусь в профиль, и он сойдет с ума. Уж больно красивый у меня нос. А как она сидит? Главное, ногу на ногу закинет. И вроде бы уж совсем откровенно, а нет. Все продумано. Поэтому ничего ты никогда не увидишь. А что она говорит? Что она несет? Это же кладезь. «И как ты после всего этого посмела думать, что я...» «Да если я вот на эту девушку глаз положу, меня ж ее парень убьет. Ты видела, какой он бугай?» «Так что...» «Кстати, и чего мы сидим?» а вдруг спросил он весело у собак, которые уже давненько крутились возле ног. «А кто гулять собирался?» «Мефодий, так ты с нами пойдешь?» «Не поверила Валентина». «А как же? Валя!» «А где мои такие штаны у меня были с начосом? Ты их куда дело? Валентина заторопилась, засуетилась, но, услышав про штаны, замахала руками. «Ну, что ты говоришь? Да как же можно, чтоб художник и в начосе ходил? Вот я тебе уже джинсы новенькие купила в секонд-хенде. К черту джинсы, хочу штаны, мне в них удобно». Она нашла ему штаны. Они быстро переоделись и пошли в парк. Где раньше так любил гулять Мефодий. И снова все было как раньше. Мефодий кидался в Валентину снежками, убегал от боники и боролся с люком за палочку, а после толкал Валентину в сугроб. Домой пришли все промокшие, грязные, но счастливые. Валя, ты завтра портрет Павлине отнеси, наставлял Мефодий, когда Валентина уже засыпала на плече любимого. Все же неудобно. Она столько меня караулила, столько бегала позировать. — Да отнесу я ей. Чего ты волнуешься? — проворчала Валентина. — Спи давай. Завтра на работу рано подниматься. Утром она и не слышала, как ушел муж. Ее разбудил телефонный звонок. Звонила Павлина Марковна. — Валентина? — сопела она в трубку. — Ты картину-то не забудь. А то твой-то художник и так всю неделю меня мурыжил. Да еще ты чуть весь портрет не испортила. Приноси. Да за те деньги, что ты заплатила. Начала была Валентина, но Павлина молчать не собиралась. Да было б еще кому. Если б меня, к примеру, Суриков рисовал, я бы, может быть, последние деньги отдала. А тут маляр доморощенный, а туда же. А чего ж ты Сурикова не заказала? Ты ж тогда совсем молоденькая была. Вот и надо было. Это я была молоденькая? для да меня тогда еще и совсем не было, возмущалась Павлина. Я тогда... Ой, да ты, мне кажется, еще Рафаэлю всю кровь выпила. Фыркнула Валентина и махнула рукой. Принесу я тебе твой портрет, если уж ты так хочешь. Муж мой, между прочим, всю твою сущность отразил. И бросила трубку. Она просто трепетала от негодования. «Это ж надо, а?» Главное, Мефодий старался. Столько времени на нее убил. Краской этой дышал. А она? Маляр доморощенный. «Ну хорошо же, ты получишь свою картину». На рынок Валентина сегодня пришла без банок. Она справедливо рассудила, что павлина в гневе не пощадит никого. Тем более консервированные огурцы. Поэтому... «Ой, девочки, гляньте, наша королевична нарисовалась!» Еще издалека послышался знакомый голос. Ейный мужик меня на картину нарисовал!» Так она от зависти чуть все краски у него не слопала. поди и картину не принесла!» «Скажет сейчас, что Мефодий не дорисовал!» Валентина только злорадно усмехалась. «Валь, а ты чего без товара?» Спросила Михайловна. «Да я ненадолго», — кокетливо поправила шапочку Валентина. «У мужа сейчас столько заказов, не успеваю деньги собирать. Куда ж мне еще и на рынок?» «Ты сразу говори, портрет мой принесла?» — наседала Павлина. «Из-за него и пришла», — объяснила Валентина. «Сейчас покажу». «Вы, девочки, встаньте подальше. Картины, которые маслом пишутся, лучше смотреть на расстоянии». Девочки послушно отошли. «Павлина, а тебе особое приглашение нужно? Отойди, говорю». Павлина, хоть и нехотя, но отошла на пару шагов. И Валентина развернула полотно. Повисла пауза. Потом, не сдержавшись, фыркнула Наталья. За ней Михална, а потом не выдержала и сама Павлина. «Это кто надо мной так поглумился? Кто? Валька, тварь такая!» Это ты мне тут усов нарисовала? Ты роги начеркала? Ты из меня ведьму сделала?» И она кинулась на обидчицу. Валентина уже была готова. Ловко отпрыгнув, она понеслась мимо прилавков. Года у павлины были солидные. Угнаться за прыткой Валентиной она не могла. И тогда в ход пошел подручный материал. Вернее сказать, подножный. В жену художника полетели куски снега, Чья-то картошка и даже палки. Ну, погоди, выдохлась Павлина. Я я сейчас твоему дундуку позвоню. Я ему нажалуюсь, а потом еще и в суд подам. Деньги взяли, да еще меня же за мои денежки и опозорили. Так чего с смоляра возьмешь? Вот и получай теперь такую картину. Бери, мне не надо, развела руками Валентина. А денежки твои вот забирай. Купи на них валидол, на большее все равно не хватит. И Валентина выложила на ящик павлины весь гонорар и портрет. И все же нехорошо вы сделали, Валентина Адамовна, заявила вдруг Татьяна. Такая хорошая картина была, а вы ее испортили. Зачем вы нарисовали рога, усы, хвост? Да, зачем? С полоборота завелась Валентина. «А зачем она гадости про моего мужа говорит?» «Сама, главное, про него всякую ерунду болтает, а сама к нему позировать ходила». «И чтобы бы еще я не узнала?» «И заплатила копейки». «Да откуда же у нее больше?» Поддержала Татьяна Михайловна. «А рисует твой муж действительно хорошо. Вот ей захотелось». Павлина сидела теперь возле своего ящика, дрожащими руками собирала деньги, и, всхлипывая, пыталась оттереть с портрета то, что добавила от себя Валентина. Подруги смотрели на буянку недобро. Да и самой ей как-то наблюдать за павлиной было совестно. «Ладно», — не выдержала она, — «давай свою картину. Пойду мужу отдам, может исправит». «Да иди ты со своим мужем, убери руки». Вдруг вцепилась в исковерканный портрет павлина. «Иди давай». Валентина уступать не собиралась. «Отдай, говорю же, он исправит. Чего вцепилась-то?» «А того. Я ему твою мазню покажу. Пусть он сам с тобой поговорит. Пусть увидит, какая у него Валюша дура. А то все Валюша, Валюша. Отдай, говорю!» Дамы накрепко вцепились в произведение искусства. И портрет не выдержал. Холст разорвался. «Да еще бы ладно ровненько. А то ведь какими-то клочками. Павлина тут же выпустила свой клочок из рук. Взглянула каким-то уж совсем несчастными глазами на Валентину и, сгорбившись, подалась прочь от своего ящика. Даже носки свои забирать не стала. — Ну уж вы совсем, Валентина Адамовна, — ужаснулась Наташа. — Не думала, что вы можете быть такой жестокой. И в самом деле поддержала подругу Татьяна. Сколько же можно несчастную павлину добивать? Вы же видите, человек в возрасте. Дома с ней никто не считается. Сидит и за каждой копейки такие морозы терпит. Но захотелось ей впервые за всю жизнь портрет свой получить. А вы? А чего ей? Недобро фыркнула Михайловна. Живет со своим Мефодием, как у Христа за пазухой. Она остальных только поплевывает. Да где же я поплевываю? Удивилась Валентина. Живу, как все. За какой там пазухой? Тоже с вами здесь. И в морозы, и в жару. Ой, да что ты говоришь? Махнула рукой Михаловна. А то кто-то не знает, что ты здесь только для собственного удовольствия. Муж пылинки сдувает. Где тебе понять, как остальные бабы мучаются? А ты-то чего мучаешься? Повернулась к ней Валентина Адамовна. Я ж тебе Николая сосватала. «И чего?» – безнадежно махнула рукой Михаилу. «Убежал тут Николай. К жене своей бывшей вернулся. А так, чтобы на часок забегать, для этого мне не нужно. Это тебе не Мефодий, чтобы свою любимую женщину на руках носил, чтобы стихи, цветы...» «Да я-то тоже цветов отродясь не видала», – доказывала Валентина. «А стихи? Так он их мне тоже уж, тоже теперь не читает». потому что ему некогда. И потом, он там своей краской надышится. Чего он мне прочитает? Теперь Валентина видела только недобрые взгляды. И ни одна не поддержала. Ни одна не поняла, что Валентина вовсе не из-за себя так разошлась, а из-за мужа. Ведь сколько он времени потратил, сколько краской этой дышал. А она маляр. Как же так можно? Ну и что, что у нее возраст? Валентина, между прочим, тоже не девочка. И все же было стыдно. Она подобрала обрывки полотна и стала собираться домой. «Ага, ну вот я тебя и поймал», – тут же услышала она возле себя мужской голос. «Я как раз в магазин заходил, фотоаппарат покупал. Да, думаю, дай пройдусь, Валентину посмотрю». Увидел и сразу. Вот букетик купил. Это тебе. Перед ней стоял Лёшка Коноплев. Ее бывшая любовь и предмет страданий. Мне говорили, что ты здесь торгуешь. Да я все никак забежать не мог. Ну, давай, тяжко вздохнула Валентина. Теперь ты еще добивай. Зачем ты цветы-то приволок? Это тебе. Еще напыщение... Выставил вперед кулак с букетом бывший кавалер. «Вот ты меня как тогда из дома выгнала? Так у меня к тебе еще больше чувства возродились. Бери!» Валентина не знала, куда глаза деть от стыда. Только что она говорила, что цветов она не получала никогда. «И вот тебе, пожалуйста!» Нарисовался ухажер. «Валенька, а давай я тебе помогу?» Крутился возле нее Лешка. «Да нет!» — Какой же Лешка, Алексей Николаевич? — Ты купил свой фотоаппарат? — Вот, иди и щелкай отсюда! — рыкнула на него Валентина. — А давай я тебя сфотографирую, а? — не вынимался Коноплев. — Иди, говорю, отсюда! — металла молния Валентина. — А то сейчас точно банкой получишь. — Ух, Валька, и люблю я, когда ты такая! — весело дернул головой Коноплев. Но дальше нарываться на скандал побоялся. «Валь, я завтра билеты в кино куплю, ты готовься!» И убежал. Валентина боялась смотреть на подруг. «Надо же, какая неприятная встреча!» «И как не вовремя!» «Ну вот, а говорила, цветов нет!» Фыркнула Михайловна. «Хочешь, забирай!» Тут же с готовностью отозвалась Валентина. «Я их все равно домой не понесу!» Нет уж, не мне, Дарина, не мне и брать. Обиженно отвернулась и еще громче завопила. Семечки, семечки, убиваем времечком. Будешь щелкать семечки, будет твердым темечком. Валентина поплелась домой. Ничего хорошего на работе ее уже не ждала. А уж дома. Мефодий только что пришел из гаража. Принял ванну, и настроение у него было приотличным. «Как ты вовремя?» – обрадовался он. «Меня уже кормить пора. А я и не знаю. Чего у нас там в холодильнике-то есть?» «Давай, разогревай скорее. А то он и люк уже хвостом вертит. Обрадовался, что кормить будут». «Обрадовался, да? Ух ты какой! Мордастенький такой, толстенький». «Валя, ну где ты там? Мы уже у своих мисок!» Валентина угрюмо раздевалась в прихожей. «Вот ты, Мефодий, Люку радуешься больше, чем собственной жене!» Обиженно пробубнила она. «Вытаскивай сковородку из холодильника. Включай плиту. Сейчас я огурчики достану». «Нет, уж ты сама доставай», — капризничал художник. «Не мужское это дело, с плитой возиться». Валентина разделась, накрыла на стол и только тогда решилась. «Мефодий, ты знаешь, а твой портрет испортился». «Какой портрет?» – не переставая жевал супруг. «Это ты про внешность мою? Лицо помятое? Так это я с утра пивка выпил бутылочку. Так захотелось, но ну и думаю, чего себе отказывать?» «Нет, Мефодий, я про настоящий портрет, который ты нарисовал. Павлину». Боялась даже смотреть на него Валентина. Мефодий перестал жевать. «Как это испортился? Они его что, в ванной повесили? Или на балконе?» И там его голуби испачкали. Видишь ли, павлина, она его до дома немножко не донесла. Вот. И Валентина вынесла из прихожей клочки, когда-то бывшие портретом. Мефодий медленно выпрямился, взял обрывки, разглядел усы и рога и также медленно всем телом развернулся к супруге. Это кто? Кто это сделал? Мне любопытно. Кто так надругался над моим трудом? Это, понимаешь, мы не надругались. Мы просто ругались. Ну и так вышло. Я вижу, как вышло. Я хотел спросить, у кого поднялась рука. Кто этот недочеловек? Кто этот варвар? У Валентины чуть не сорвалось с языка, что варваров было двое. Но она только ниже опустила голову. Это я. Тихо призналась она и в тот же момент вздрогнула от ужасного грохота. Мефодий в гневе скинул все, что стояло на столе на пол. «Все! Терпение мое лопнуло! Я ухожу! Даже нет, не так! Мы уезжаем!» «А куда мы поедем?» – взглянула на него виноватая жена. «Вы никуда! Вы остаетесь здесь и продолжаете киснуть в этой пучине бездуховности!» «А мы? Мы с Люком. Пока мы перебираемся на дачу. Сейчас там уже тепло. Там свежий воздух. И я могу писать свои шедевры прямо на улице. Да и Люку там будет лучше. А потом я решу. Я еду прямо сейчас. Я уже и машину подготовил. Уезжаем, в Люк. Собирайся». «Но что ты будешь есть?» – испугалась за мужа Валентина. «Там же совсем нет ничего». И потом… Зачем же разлучать Люка и Бонику? Они уже привыкли к друг другу. Собаки сейчас и в самом деле играли вместе. Вернее, Люк прыгал от радости, что хозяин взял поводок, поведет его гулять. А Боника пыталась схватить Люка за лапы. Вот уж извини, с Боникой оставайся сама. Это твоя собака. А с едой… Действительно, надо что-то придумать. «Собирайся, поедем в магазин, а то я во всех этих банках путаюсь». Валентина стала покорно собираться. В магазин они ехали в машине. Мефодий даже успел загрузить свои теплые вещи. Осталось только купить продукты, заехать за щенком и высадить Валентину. До самого последнего момента она все же надеялась, что они на дачу поедут вместе. Мефодий же раньше так любил выезжать за город, женой и собакой. Он тогда становился как маленький. Бегал по заснеженным грядкам, махал руками и кричал во все горло. Но это было еще раньше, когда он не стал великим художником. И все же она надеялась. Даже продукты выбирала на Мефодия, Люка, себя и Бонику. Вот это мясо возьмем. По-хозяйски рассматривала она кусочки. Мякоть можно на гуляш пустить, а из косточки сварим борщ. Некогда мне будет там борщи разваривать. Отворачивался от мяса Мефодий. Тушенки купи несколько банок и рожек, да масла побольше. Пиво, водки я сам возьму, яблоки не забудь. Возле дома супруг вышел, не глядя на жену, и заторопился за собакой. Валентина спешила следом, судорожно придумывая, В чем ей сейчас отправляться на дачу, чтобы мужу понравилось. Придумывать не пришлось. Мефодий даже в квартиру не вошел. Едва открылась дверь, как к ним тут же выскочили собаки. Мефодий ухватил щенка и побежал вниз, не оглядываясь. Бонника выскочила следом, а уже за Бонникой Валентина. Когда она спустилась вниз, их машина уже отъезжала от подъезда, а вслед за ней Хлопая ушами, неслась Боника. Валентина уселась на лавочку и горько всхлипнула. «Боника! Боня! Ко мне!» Собака вернулась, плюхнулась возле хозяйки и заскулила. «Ничего, девочка моя!» Погладила ее по голове Валентина. «Они нагуляются, проголодаются и приедут. Денька через два. А мы? Мы сейчас с тобой гулять пойдем. В парк. пока еще светло. Они ходили по аллеям, и Валентина все время вспоминала. Вот здесь Мефодий ее всегда в сугроб кидал. Вон сколько вокруг сугробов, а он всегда в этот норовил. Теперь сугроб осел, почернел, стал рыхлым и грязным. Да, это и не страшно. Страшно, что теперь ее в сугроб кидать некому. А вот здесь муж всегда останавливался, задирал голову, И читал стихи собственного сочинения. Смешные стишки такие, но она слушала. И восхищалась. Не всегда, конечно, но в последнее время чаще. Эх, в последнее время стихов-то не было. Что же она упустила? Ведь совсем недавно у них были такие хорошие отношения. Мефодий просто глаз не спускал за своей валюшей. Она же относилась к нему. Да, нормально относилась. Конечно, стихов не читала и в глаза не заглядывала, но ведь любила. По-своему. Или нет? Что-то она не задумывалась над этим. Был и был. Жили хорошо. Чего зря заморачиваться. Правда, Маша ей говорила, что нельзя так с мужчинами. Дескать, они этого не любят. Мужчин надо ставить на первое место. Она и послушалась. Хорошо еще, что в рыжий цвет не покрасилась, как Маша настаивала. А то вот потехи-то было бы. Ну и что? Стала она делать все, как ей сказали. И на первое место поставила. И приседала. Только что реверансы не получилась делать. А он все равно. Взял машину и уехал. Да разве раньше он мог бы себе такое позволить? Ни за что. Он же у нее... Нет, все же мужчин нельзя распускать. Только как же его теперь не распустишь? Валентина уже и сама не посмеет на него гаркнуть. Как раньше бывало. Все же серьезный талантливый человек. Ночью Валентина спала очень плохо. Нет, бывало, они и раньше ссорились. То есть, как ссорились? Валентина орала. То есть, выражала недовольство. А Мефодий упрямо молчал. Но спать они всегда ложились, уже помирившись. Да и не было у них крупных сорта. Так только мелкое ворчание. А в последнее время... Да чего там говорить? Еще и на рынке сегодня. И павлину было жаль. И девчонки все как одна встали на ее защиту. Да еще этот приволокся с цветами. Фотоаппаратом увидишь ли купить приз? От неожиданной идеи Валентина даже остановилась. Боника! С вытаращенными глазами прошептала она. Мне кажется, я придумала, как помириться с павлиной. Я такое придумала. Пойдем домой, расскажу. Утром она проснулась от сочного храпа прямо возле уха. Мефодий никогда так не храпел, разве что, когда выпьет лишнюю рюмку. Сразу в мыслях проплыла картина. Мефодий вчера с горя выпил. Подумал, прослезился и приехал домой. И в самом деле, чего ему на морозе дрожать? Там же надо скакивать ни свет ни заря и топить печку, иначе за ночь все остужает. А у них сейчас еще долго будут стоять морозы, хоть и снег тает. Валентина, будто бы еще во сне, повернулась к мужу и закинула на него ногу. Нога упала на пустую постель. Валентина открыла глаза, на подушке Мифодя развалилась Боника и храпела, как матерый мужичище. Вот негодяйка, покачала головой Валентина. Прямо на подушку ведь влезла. Ругать собачку она не стала. Той тоже было тоскливо без любимого дружка. Вот она и притащилась к хозяйке. Валентина хотела было еще поспать, но в дверь позвонили. Сейчас. Пуля метнулась она к дверям, на ходу застегивая халатик и приглаживая волосы. Иду. На пороге. С горшком цветов стоял коноплев и улыбался во все вставные зубы. Ого! растерялась Валентина, сторожишь ты меня, что ли? А с первой звездой не мог заявиться? Валя, я по делу, осторожно начал незваный гость. Ну, тогда заходи, вздохнула Валентина. У меня ж к тебе тоже дело. Валя, торопливо снимал боты кавалер. Я ведь купил билеты на утренний сеанс. На утренний – это же всегда дешевле получается. И потом, ты еще успеешь и на рынок со своими банками смотаться. Я все продумал. Валентина провела гостя в кухню, налила чаю и махнула рукой. Не пойду я с тобой в кино, не девочка уже. А если хочешь с кем прогуляться, могу познакомить. У нас женщина одна есть, замечательный человек, Только с мужиками никак не везет. Ты теперь-то не пьешь? Коноплев быстро-быстро сглотнул и помотал головой. Нет, Валя, я не пью, у меня язва. И чего б этой язве? Тебя раньше не схватить. Золотой мужик бы был. А воровать бросил? Утратил я, Валя, и навыки. Горько вздохнул Коноплев. А решил заново жить начать. С тобой теперь. Забудь. Я тебя познакомлю с женщиной. Такая она славная. В общем, познакомлю. Ага, только... А ты до девяти часов успеешь познакомить-то? А то билеты ж пропадут. Валентина строго посмотрела на бывшего ухажера и строго произнесла. Запомни, Коноплев, на женщину денег никогда не жалей. Потом сто раз окупится. И вообще, выбрось-то эти билеты. У меня к тебе серьезный разговор. «Я слушаю, Валя, только отчего эта собачка ко мне на коленке залезла и, главное, еще в рот заглядывает?» «А того и заглядывает, что я ее еще сегодня не кормила. А ты не жмись, сними со своего бутерброда кусок колбасы да угости!» Коноплев отломил маленький кусочек и кинул подальше, чтобы собачка не сразу вернулась. «Ты говорил, что купил фотоаппарат, а фотографировать умеешь?» Учинила допрос Валентина. «А как же!» Даже обиделся Коноплев. «Я же в последнее время работал в детском саду». «Я про настоящие снимки спрашиваю, а не про игрушечные». «Так я и говорю. Работал в детском саду. Фотографировал детишек», — терпеливо объяснял Коноплев. «Только потом стало уж совсем безденежным. Сейчас же у всех свои фотоаппараты, а то и кинокамеры». Ну и зачем им я? Сами приходят и фотографируют. А то еще чего придумали. Кто не может на утренник прийти из родителей, так им другие родичи. Детенка фотографируют. А те потом забирают. В общем, глухо. Вот, обрадована, воскликнула Валентина. А если выполнишь мое задание, то я поговорю с Володей. У него одноклассник в газете работает. Может быть, и возьмут. «Валя!» Чуть не рухнул на колени бывший возлюбленный. «Да если... Да я ж тебе... Я знаешь, как хорошо фотографирую? Да сейчас никто такие кадры не делает. У меня ж...» «Вот и замечательно!» бесцеремонно прервала его Валя. «Но сначала покажешь мне свое искусство, понял?» «Да что делать-то нужно? Ты говори! Да может, я сегодня же и начну!» Нетерпеливо ерзал кавалер. «Сегодня и начни!» «А делать вот что. На рынке ты у нас был. Там сидит всегда такая тетенька пожилая. Она там самая старая. Павлиной зовут. Так вот, ты к ней не подходи, но нафотографируй ее во всей красе. Прямо штук двадцать кадров, чтобы у меня было. И чтобы ни одной морщинки, чтобы не хмурилась, чтобы улыбалась во весь рот. А Зубы, я помню, у нее нормальные». Ага, можно еще, чтобы она вдаль смотрела. Так, знаешь, загадочно, уже работал фотограф, и чтобы вот с той стороны на нее свет падал. Тогда еще бы хорошо, если бы у нее народу побольше было. И все, чтобы с улыбками, вроде как благодарили, подсказывала Валентина. Жалко только, что сейчас раздеться нельзя. Ты нервно сглотнул Коноплев. Ты ее обнаженной хочешь? Да бог с тобой, зыркала на него Валентина. Я хотела, чтобы наряд у нее разный был, а то все время в одном этом старом пальто. А можно еще фотомонтаж сделать? Предложил фотограф. Можно вообще кругом сделать. Вроде как она сидит у водопада, а рядом козленочек. Типа Аленушка и братец Иванушка. Ну, знаешь, с козленочком Это уже перебор будет. Опять обидится. А вот про водопад здорово. Пусть она и на лужайке, и возле водопада, и, в общем, дерзай. Только бывший возлюбленный замялся. Только фотомонтаж будет до розы стоить. Так, уперла руки в бока Валентина. Боника, проводи гости! Я ему тут про перспективную работу толкую. Собираюсь его в газету устраивать. О будущем его пекусь. А он мне про деньги. И я вас более не задерживаю. Валя, понял, прости. Тут же ухватил ее за руки мужчина. Вошел в роль. Представил себя уже на работе. И справлюсь немедленно. Только смотри, чтобы она тебя не заметила. А чего такие тайны? Оглядываясь, спросил Коноплев. Ты на нее досье собираешь? А то. Вот и будет она у меня во всех досьях. «Возле водопада торчать!» – фыркнула Валентина. «Это я и подарок делаю. Юбилей у нас намечается. Вот я и...» «Только смотри, не перепутай. А завтра покажешь мне, что получилось». Мужчина поспешно встал. Глаза его уже горели новыми идеями. Воодушевленно вздымалась грудь, а руки нервно теребили пуговицу. «Валя, завтра я к тебе в это же время». Ответственно сообщил он и поинтересовался. «А твой дундук ничего? Ругаться не будет?» «Моему дундуку некогда на тебя внимание обращать», «важно запрокинула голову Валентина Адамовна». «Он у меня теперь самый известный художник в крае. Заказчики просто не дают дышать. А я его директор. И вот теперь тебя решила продвинуть. Так что старайся». А приходить домой ко мне не нужно. Вот тебе не дом свиданий. Завтра на работу выйду. Там встретимся незаметно. Ты мне фото и покажешь. Погоди, Валя. Замер с растопыренной рукой Коноплев. Я так не работаю. Халтурить не привык с детства. Завтра я покажу тебе кадры. Ты выберешь. А уж потом я принесу распечатанные фотографии. Я по-другому никак. «Да и ладно, выберу. А потом уже и альбом сделаю. Иди!» Коноплев побежал работать, а Валентина принялась убирать за стола. Вот только что поднялось настроение, и, казалось, жизнь уже налаживается, а вспомнила про Мефодия и снова в горле ком. Чтобы хоть как-то занять себя, она позвонила Володе. «Володя!» «У тебя друг в газете работает, Игорьком звать. Ты его давно видел?» «Вчера звонил», — ответил сын. «А он тебе зачем?» «Нужно одного очень хорошего человека фотографом устроить. Ты б с ним поговорил, а?» «Хорошо, позвоню, поговорю. А вечером тебе перезвоню. А то у меня сейчас народ». «Конечно, сынок, беги». Вздохнула Валентина и положила трубку. «У всех были свои дела». «Своя работа». А тут еще Валентина. И хотелось ей попросить сына, чтобы отцу позвонил. А так и не смогла. «Пойдем, Боника. Я тебя сегодня еще не выводила». Привычно стала одеваться на прогулку женщина. «Может быть, в магазин зайдем?» «Ты чего себе хочешь?» «Булочку или кусочек колбаски?» Боника терпеливо сидела в прихожей и отвечать не собиралась. Они гуляли долго. Обошли все магазины, да так и вернулись с полупустым пакетом. Не хотелось ничего. Покормив собачку, Валентина уселась возле телевизора. На столике стояли хризантемки, подаренные Коноплевым. Дом блестел чистотой и уютом. Весеннее солнце обливало комнату ярким светом. А вот на душе были потемки. Маша... Позвонила невестке Валентина Адамовна. «Машенька, ты не слишком занята?» «Пришла бы, а...» «От меня Мефодий Сидорович уехал. А мне даже душу выплакать некому. Приходи!» Маша прибежала через полчаса. «Ого! Какие у вас цветы!» Сразу же заметила девушка. «А кто принес? Сами купили?» Но «Ну зачем это?» удивилась Валентина. «Это Коноплев принес. У меня с ним тут дела образовались». Так вот он и Маша. А ведь Мефодий-то Сидорович ушел от нас. Совсем. Как это? Оторопела Маша. Да, вот так. всхлипнула свекровь. Бросил нас. И меня, и бонику и Володеньку, сынка нашего. Ушел. Живите теперь, говорит, как хотите. А я, говорит, уехал на дачу и буду там жить. Когда уехал? Моргала невестка. «Вчера. Но купил полную машину провизии и уехал. Вы с ним поссорились?» «Да какая там ссора!» – махнула рукой свекровь. «Я не собиралась ссориться. А со мной чего-то все разругались. Но прямо как сговорились. Что за жизнь такая пошла?» Маша, конечно же, ничего не могла понять. Пришлось ей рассказывать все с самого начала. «И как Мефодий написал портрет Валентины?» И как павлина обманным путем бегала позировать, чтобы себя увековечить. И как Валентина украсила ее рогами и копытами. И как потом портрет разорвался. Ой, ну как некрасиво получилось, качала головой Маша. Вот уж не представляю, как это вы картину тянули. Это ж какое шоу для покупателей. Мне за вас прямо стыдно. Мне тоже за меня стыдно, да еще как. Закивала Валентина. И ведь как с ума сошла. Главное, не ни совести. На старуху налетела. Портрет давай отбирать. Никуда куда совесть у людей девается, ты не знаешь?» «А вы сейчас про кого говорили?» «Очень серьезно спросила Маша. Я, например, вас имела в виду». «Так и я тоже себя», кивнула Валентина. «Только уже больше сил нет, такой стыд терпеть. Да еще и Мефодий». Взял вещи, побросал в машину и сбежал. «Маша, чего делать-то?» Она выглядела настолько несчастной, что злиться на нее просто не было сил. Можно было вспомнить, как Валентина унижала Мефодия Сидоровича, как помыкала им, как... Да разве сейчас это важно? Свекровь уже и без того все поняла. И вон как мучается. «Ладно, не переживайте». Успокоила она Валентину. «Я поговорю с Володей. Пусть за отцом съездит. Не делай это в вашем возрасте поодиночке жить. Вернем. Ой, Машенька, да поодиночке в любом возрасте жить не рекомендуется. Вдвоем надо. Уж верните. И снова одинокий день, одинокий вечер и ночь, полная раздумий. Нет, теперь бы Валентина всю свою жизнь по-другому прожила». Вот многие говорят, что ничего в своей жизни менять не стали бы, а Валентина бы поменяла. Отношение к мужу в самую первую очередь. И ведь сколько лет она губила его талант. Он же даже не решался ей сказать, что всегда мечтал работать кистью, а не разводным ключом и вантузом. Она бы теперь каждый стих бы наизусть выучила, носки бы вязать научилась, чтобы у Мефодия ноги не мерзли. Кормила бы его только овсяной кашей, чтобы у него никогда язвы не было. а Водку бы сама пробовала, чтобы кто-нибудь не вздумал отравить. Господи, да чего бы она только не сделала для своего любимого супруга. И все же сегодня было уже полегче. Она поверила, что сын с Машей обязательно что-нибудь придумают. И уже утром В крайнем случае вечером. Мефодий будет дома. Спи, Боника. Завтра твой люк приедет. Ворочалась она в постели. Завтра еще столько дел нужно успеть. И на работу сходить, чтобы девчонки ничего раньше времени не, не заподозрили. И дома все прибрать, и ужин сготовить, и люку наварить. Еще же кадры выбрать нужно. Нет, надо скорее спать.